От каменной бабы Кавригин рассмотрел вокзал. Вот уж вокзал-то был точно тяжеловесен, как степные шары в саду Абаканского музея. Возвели его, видимо, в сороковые или пятидесятые годы в пору провинциально-сталинского ампира. И дома, хороводом ставшие вокруг площади, еще одно блюдце, в три-четыре этажа, были громоздкими крепышами. Не исключено, что строили их пленные немцы, привыкшие к собственному имперскому стилю. Мрачноватой показалась и улица имени Металлурга Амосова, по которой развозил людей троллейбус номер один. ковригин пожалел, что не оставил в камере на сохранение чемодан. Но вспомнил, что ни в одном из открываемых им городов ознакомительные прогулки не облегчал. А во Львове, Скажем еще с русским языком в разговорах, до центра и гостиницы было километров восемь. Там он, правда, не выдержал скуки банального района, сел на трамвай и проехал несколько остановок. Покатая, шла ведь к донышку блюдца улица Амосова, привела его к желтоватым четырехэтажным домам, напомнившим Ковригину соцгорода в Запорожье и кривом роге и еще в Новокузнецке, Через четыре года здесь будет город-сад. Впрочем, пока ковригин в Синештуре деревьев не наблюдал. Но, пройдя квартал, наконец увидел их. Жестянка на боку углового дома сообщала «Бульвар имени Маяковского». Бульвар не бульвар, а редко два сосен и между ними валуны. При подъезде к Синештуру Кавригин увидел именно не плотную щетину северного леса, а как бы сами по себе стоявшие в задумчивости сосны или компания сосен, росшие вольно в живописном беспорядке. И не было между ними кустарникового подроста или следов вырубок. Лишь там и тут торчали диковинных форм валуны либо скалы светло кофейной окраски. А станции произнесли у соседнего окна в вагоном коридоре. От ледника, что ли, а в станции? Или от гор, разрушенных временем водой и ветром? Надо было бы выяснить. Пожалуй, и бульвар Маяковского выглядел астанцем. Астанцем прежних сиништурских окрестностей, стиснутых теперь кирпичными строениями. Асфальтовые тропинки в нем кривились, стояли цветные скамейки, Детишки тыкали лопатками в желтую крупу песочниц. И не менее, чем валунов, было на бульваре афишных тумб и столбов. На скамейку под тумбой Ковригин и уселся. Маринкина башня. И здесь призывала граждан посетить театр имени Верещагина. Взгляд на собственную афишу, Ковригином был брошен скользящий и будто бы не заинтересованно досужий. Подробности, даже и фамилии, а перечислялись роли и актеры, создатели «Маренькиной башни», знать Кавригин не желал. Чтобы не возбудить в себе преждевременных мыслей и уж тем более преждевременных надежд и упований. А вот другие объявления, надо признать исполненные броско и стильно, притом с тактом и с иронией, иные под ярмарочно иные под цирковые начала XX века, иные с орнаментами и линиями модерна, рассматривал с благорасположением. Правда, наткнувшись на слова «звезда театра и кино», народная артистка РФ Наталья Свиридова глаза от красочного леска моментально отвел. То ли в испуге, то ли в неудовольствии. Не хватало еще столкнуться с Натальей в сине Ехал, ехал и приехал. Нате вам, и это здесь. Но сейчас же понял, что и успокаиваться нет нужды. Разволновала его неожиданность географического совпадения. Сама же Натали, как была для него вдалеке и заморожена, так и осталась далекой и ледяной. И ковригин стал знакомиться с рекламой французского ресторана «Лягушки». Прямо Тулус-Латрекк. Мысль об этом вызвала цветное пятно рекламы. «Неплохие графики и шрифтовики работают в сине штури, для тумб зазывал», опять отметил Кавригин. «Откуда здесь они?» Текст же рекламы сообщал публике, что в заведении месье Жакоба, уроженца Марселя и Сан-Тропе, изящнейшая кухня южных исторических провинций Франции. «Причем тогда лягушки?» – подумал Кавригин. Там же хватает омаров, креветок и устриц. Перечислялись сыры и вина, наилучшие в мире. Были обещаны трюфели, только что отрытые в красноземах Гаскони, бойцовыми рылами свиней охотничьих пород. Далее следовало. Ежедневно. Турниры французской борьбы в оливковом масле. Шахматные блицпартии с шаром хатесами на раздевание. Новинка – Партии калмыкского шахбокса. Сеансы ясновидящих мадмуазелей от богемных мансард Монмартра. Блуждание с факельной подсветкой, коктейли в нишах, по лабиринтам Минотавра и выход к падающей башне. В гиды могут быть приглашены согласно тарифу, принимается во внимание наполненность кошелька и цифры на карточках Альфа-банка призраки танкашей Анны Болейн и жаркой брюнетки Марины Мнишек. ковригин засомневался. Поначалу он решил из любопытства в лягушке сходить. Если оголодает, и деваться будет некуда. Но все эти удовольствия в нагрузку к меню, оливковые борцы, раздевания при шахматах и калмыкских шахбоксах, ясновидящие мадмуазели и в особенности Тарифные призраки Болейн и Марины Мнишек поколебали его доверие к существенному в любом ресторане, к яствам и напиткам. Не начнутся ли у него ковригина сразу же, или в лучшем случае к утру, колики и рвоты? Не придется ли ему после французских угощений пить английскую соль? А может, месье Жакоб был вовсе и не Жакоб, Уж имя больно банально водевильное. И не француз из Марселии сан а отечественный прыщ из шоу-бизнеса. Прогоревший продюсер какой-нибудь очередного Бюлана, слабшую во рту. И теперь отправившийся со своей шушерой и оливковым маслом на платиновые и малахитовые залежи Сиништура. Не хотелось бы так думать. ковригин вернулся вниманием к афише Маринкиной башни. Выходило, что Маринкин спектакль — самое что ни на есть репертуарный. Сегодня идет. И завтра, и послезавтра его будут давать. «Завтра схожу», — подумал ковригин «Сразу же с дороги что-то не тянет, и надо привыкнуть к Сиништуру. А в среду сяду на поезд и в Москву. Или на самолет, как карта ляжет». Кавригин словно был напуган Сиништуром, в особенности его лабиринтом и призраками Болейн и Марины Мнишек. Впрочем, прежде чем улепятывать отсюда, следовало выбить и получить командировочные и суточные от Скупердия и Дувакина. А для этого надо было открыть здесь счет и сообщить Дувакину его номер.